уже несколько времени бродил по коридору. При первых словах Борднава относительно изменения в их условии он вышел из себя. — Это гнусно. Они хотят разрушить будущность его жены. Он начнет процесс. Борднав. Сохранявший полное спокойствие, представлял ему свои доводы, говоря, что эта роль кажется ему недостойной розой, что он предпочитает приберечь его жену для опередки, которая пойдет после маленькой герцогини. Но так как Миньон продолжал кричать, он вдруг предложил уничтожить контракт, давая понять, что ему известны предложение со стороны театра фолли-драматик. Тогда Миньон, на мгновение несколько сбитый с толку, не отрицая справедливости слуха об этих предложениях, выказал полное презрение к денежным расчетам. Его жена приглашена для роли герцогини Елены, и она будет играть эту роль, хотя бы даже он, миньон, должен был лишиться из-за этого целого состояния дело идет о его достоинстве это вопрос чести раз попав на эту почву разговор затянулся до бесконечности директор постоянно возвращался к тому же рассуждению если театр фли приглашает розу на 100 представлений с платой по 300 франков за вечер, Тогда, как у него она получает только полтораста, то он доставляет ей барыш в пятнадцать тысяч франков, соглашаясь отпустить ее. Муж продолжал держаться на почве искусства. Что будут говорить, когда узнают, что у его жены отняли роль, что она была в ней... «Неудовлетворительно, и ее пришлось заменить другой. Это очень невыгодно и унизительно для артиста». «Нет, нет, никогда! Слава выше денег!» И вдруг он неожиданно сам указал выход из этого положения. Согласно контракту, «Роза должна была уплатить десять тысяч франков, если бы она его нарушила. Так пусть ей дадут эту сумму, и она перейдет в фолидраматик». Борднаф был оглушен этим требованием, а Миньон, все время не спускавший глаз с графа, спокойно ждал, «В таком случае дело улаживается?» — пробормотал с облегчением. «Мне кажется, мы можем столковаться». «О, нет! Позвольте! Это было бы слишком глупо!» — кричал Борднаф, в котором заговорили инстинкты делового человека. «Десять тысяч франков, чтобы отпустить розу!» «Меня сочтут за дурака!» Но граф приказывал ему согласиться, усиленно кивая головой. Он все-таки колебался. Затем, с недовольным видом, сожалея о десяти тысячах франков, хотя они шли и не из его кармана, он сказал резким тоном, Впрочем, я согласен. Это, по крайней мере, избавит меня от вас. Между тем фонтан подслушивал у выходившего на двор окна. Сильно заинтригованный, он спустился с лестницы и пристроился на этом посту. Поняв, в чем дело... Он побежал наверх, чтобы доставить себе наслаждение, предупредить обо всем Розу. С ней устроили ловкую штуку, она осталась ни при чем. Роза побежала в склад аксессуаров. Все замолчали, увидав ее. Она оглядела четырех мужчин. Мефа опустил голову. Фошри ответил на ее вопросительный взгляд безнадежным пожатием плеч. Что касается Борднава и Миньона, они были заняты обсуждением разных формальностей, касавшихся уничтожения контракта. «Что такое тут делается?» — спросила она быстро. «Ничего», — ответил ее муж. «Борнаф предлагает 10000 чтобы взять назад твою роль». Она дрожала вся бледная, судорожно сжимая свои маленькие кулаки. Была минута, когда она бросила на него взгляд в котором вылилось все негодование ее возмущенной души, хотя обыкновенно она послушно подчинялась ему в денежных вопросах, предоставляя ему подписывать условия с ее директорами и любовниками. У нее вырвался только один крик, хлестнувший его по лицу, как удар бича. «Послушай!» «Ты уж слишком подл!» И она убежала.